Сказ про Трофима Умника Жил-был умный мужик. Всем так и говорил. Смотрите, дискс, какой я умный. А никто не верил. Ведь, коль ты такой умный, то почему бедный? Правду сказать, мужичок был не просто бедным, а нищим. Ни кола, ни двора, ни валенок. Только борода до пояса и умище. Жил Трофим Умник, так его кликали, с христорадами в курятниках добрых односельчан и работал за полбу у них же. Частенько бывал бит за пристрастие к словоблудию и слабому рвению в труде, на что люто обижался и обещал всем показать. Что конкретно показывать собирался, умник не говорил, а только тряс кулаком. Как бы то ни было, но то, что Трофим умеет витиевато изъясняться, никто не оспаривал. Напротив, когда с города царские халуи за ясаком приходили, Именно он отдувался за всю деревню объяснять: дискот не урожай, допадёж, да не обессуть, господа хорошие. Такие дни Трофима мыли, наряжали, до да от пуза кормили, а потом опять на задний двор выкидывали. Вот в один из таких дней и поменялась судьба умника. Старший мытарь давно на него глаз положил, велел в обоз его взять и в столицу повёз. К добру ли, к худу не нам судить. Только стала у него совсем другая жизнь. Научили ходить важно, есть вальяжно, из-под нее носить да деньги считать. И в деревню обратно вернули. Начальствовать да казну исправно пополнять. А родная сторона его находилась далеко от столицы, в богатой лесом до пушниной земле. Трофим наш трудиться стал на славу. Земляки его худели, беднели, таская ему оброки непомерные. А он только смеялся и кулаком потрясал покажу ох покажу вам всем царя лично знаю во строк в колодке царю правда мало что от трофеев доставалось песни всё та же то пожар то наводнение хорошо жил трофим широко сыто забывать стал что до Бога высоко до царя далеко а терпение у народа не вечной ниткой вьётся Поехал как-то на охоту с прихлебателями своими, да и не вернулся. Ни он, ни дружки его. Даже лошади и те пропали пропадом. Говорят, что с тех пор в той деревне ни один начальник не держится. Приходит к нему призрак Трофима в одной рубашке нательной и кулаком перед мордой трясёт. Показал я так и всем. Пожил на их костях. Ни о чём не жалею.